Анекдот. 29. Брокдорф прибыл в 1754 году в Петергоф в одной паре платья с собакой и лакеем. Он ехал то под именем егеря, то под видом стекольщика. Он совершенно на них походил. А ничтожество, на которое очертание его рта указывало сразу, было запечатлено на всей его особе. Он был принужден скрывать свое имя, потому что было запрещено голштинцам являться суда без паспорта, подписанного великим князем и Брюмером, который, зная непроходимую глупость и вздорный нрав этого лица, уже раз выслал его из Риги по приказанию императрицы с запрещением возвращаться. Несмотря на это, он таки пробрался. В то время великий князь, видя, что его край обременен долгами и притесняем кредиторами, из которых некоторые переуступили свои иски королям Дании и Пруссии, сказал графу Шувалову, недавно назначенному к нам, чтобы императрица заплатила за него. Граф Шувалов пожелал ознаменовать свое вступление и выхлопотал ему 70 тысяч рублей, чтобы удовлетворить самые неотложные претензии. Он собрал сведения о долгах его высочества и узнал, что самым тяжким бременем было его войско. Он и придумал и предложил великому князю от имени императрицы отпустить весь этот ненужный и убыточный народ с тем, что вместо двухсот человек императрица будет содержать ему две тысячи человек русского войска в Галштинии, с которыми великий князь будет делать что ему угодно. Великий князь с жадностью ухватился за этот проект, но к несчастью, сказал о нем Брокдорфу, и тот его отговорил, под предлогом, что всякого русского там ненавидят и что местные жители их убьют. Таким образом не удался этот проект, который мог иметь великие, полезные и добрые последствия. Это было две недели спустя после его приезда. В конце 1754 года Великий князь Видя, что его дела в таком положении, которое грозит полным банкротством, выдумал поручить мне их поправить. Вначале я не хотела этого принять, предвидя и затруднительность помочь столь отчаянному положению, и ревность и зависть, которые это на меня навлечет, но наконец я решила согласиться на это. Я не могла больше отказываться, не огорчая великого князя Я потребовала у него приказа за подписью и с печатью для его чиновников, чтобы они меня слушались. Пехлин его получил. Я велела сначала передать мне список финансов и долгов. Я нашла, что ежегодный расход превышает доход на тысяч талеров. Я увидела миллионы долгов и тысяч талеров доходу. Я стала думать, как помочь такому превышению. Так как великий князь и слышать не хотел о сокращении своих войск, я заставил заключить с венским двором тот самый договор, по которому ему дали сто тысяч талеров в год, который при хорошем употреблении восстановили бы все и уплатили бы долги. Брокдорф разразился против этого договора, и чтобы воспрепятствовать его подписанию, он возбудил опасение его высочества, что король прусской отнимет у него его владение. События показали, что это был сущий вздор. Он этим не ограничился. Он имел врага в Галштине, которого хотел заставить арестовать, обвиняя его в лихоимстве. Я ему сказала, что если он имеет в руках доказательства, то я на это согласна. Он не мог их предъявить, но уверял, что как только этот человек будет арестован, то доказательства найдутся во мнорости. Видя, что он не может меня убедить сделать несправедливость, чтобы отомстить за себя, он захотел взять верх надо мной. И так хорошо за это принялся, что его высочество согласился на арест вопреки моему мнению. Я потребовала показать мне бумаги дела производства, потому что все эти местные дела должны были по распоряжению великого князя проходить через мои руки. Брокдерв устроил так, что был поставлен во главе комиссии против его врага И часто припрятывал от меня то, что не находил удобно мне показывать. С этой минуты он открыто стал моим врагом и перед великим князем осыпал презрением все, что я предпринимала. Я защищала право и дело с энергией, не теряла мужества, помирилась для пользы дел великого князя с моим смертельнейшим врагом, канцлером Бестужевым Брокдоров во времена своей нищеты. Часто говорил мне об опасных проектах, которые общество приписывало Шуваловым. Я пренебрегала этими слухами. Брокдорв переносил их великому князю, который был ими встревожен и удивлялся видя меня спокойную, тогда как он считал себя в опасности. Брокдорв счел нужно посоветовать мне принять меры, которые он сам подробно излагал против этих проектов. Я смеялся ему в лицо. Видя, что я решилась не следовать его мнениям и что я занята планом, как бы его выслать в Галштинию, он нашел другой путь. Канцлер Бестужев его презирал. Он бросился в сторону господ Шуваловых, предложил им свои услуги у его высочества, указал им путь к милости великого князя, занимая у них для него деньги через посредство покойного Брауна. Он, бывший их обвинитель, сделался их защитником. Он воспользовался ссорой, которую возбудил между великим князем и мною, и утвердился еще более всякими самыми гнусными средствами в милости великого князя. Тогда я изложила письменно все, что Брокдорф сделал противоречивого, его поступки за и против Шуваловых, его обвинения, и дала эту записку великому князю, Брокгер склонил его высочество пересказать ее содержание, графу Шувалову, который, по уверению Брокгерфа, счёл меня автором всего, что было против них. Они ненавидели канцлера. Эти подозрения и страх, чтобы мои связи с ним не повредили им когда-нибудь, ускорили его падение. Тогда не могли себе вообразить, чтобы последовательный образ действий мог быть плодом женского ума. чтобы эта женщина имела уже в руках все малые и большие дела своего мужа, чтобы эта женщина не терпела взяточничество, наушничество, несправедливости и прочего, перспектива ужасная, Надо было постараться ее сломить. Брокдер пользовался, говоря обо мне выражением: "Надо раздавить змею". И когда канцлер был взят, Он клятвенно уверял великого князя, что я замышляла с ним заговор на жизнь великого князя. Я не знаю еще что. И выходя из комнаты великого князя, он сказал: "Я только что раздавил голову змея». Невинность обнаружилась. Его высочество в ту минуту, когда думали торжествовать надо мною, помирился со мною. Он мне выказал свое раскаяние. Он сохранил большое недоверие к тем, кто направлял его козлу. Я отказался от устройства его дел. Его люди должны быть этим довольны, поэтому дела его и непоправимы. Чтобы закончить изображение сердца Брокдоров, я прибавлю то, что слышала, как он утверждал за столом при всех: чтобы сделать армию более деятельной, надо убивать всех раненых. И когда его высочество возразил против такой жестокости, тот ему сослался на авторитет шведов, которые всегда так делали. Граф Шувалов присутствовал при этом сидя рядом со мною. Я толкнула его локтем и ему сказала: "А я начала бы с того, что пустила бы пулю в лоб такому советнику". Я часто слышала, как этот человек утверждал, что всякий русский плут и изменник, и что несколько немецких советников могут легко с ними справиться. Не было взятки, которой бы он не брал. Когда я усмотрела дурные принципы этого человека, я попросила свидания с императрицей. Я сказала ей все, что о нем знала. Я думала, что она его удалит или, по крайней мере, примет свои меры. Но вместо того, в самый разгар моей ссоры с великим князем, ее склонили сказать великому князю, что я без его ведома сделала все, что могла, чтобы она выгнала его верного слугу Брокдорфа. Но что вместо того, она назначила ему тысяч рублей жалованья и предлагает великому князю пользоваться мнениями этого почтенного человека. Можно ли будет поверить этому когда-нибудь? А между тем это правда. Кончим теми тысячами рублей, которые этот человек только что украл у великого князя, уличившего его с письменными доказательствами в руках. 1760-ый 30. -е. Два принципа воспитания государя заключаются, по моему мнению, в том, чтобы сделать его благодетельным и заставить его любить истину. Это значит сделать его любезным в очах Бога и людей. Тридцать первое. Никогда ничего не делать без правил и без причины, не руководствоваться предрассудками, уважать веру но никак не давать ей влияние на государственные дела. Изгонять из совета все, что отзывается фанатизмом. Извлекать наибольшую по возможности выгоду из всякого положения для блага общественного. Вот основание китайской империи, самой прочной из всех известных на свете. Я поздравляю себя с рождающейся ко мне милостью, но должна в ней сомневаться, несмотря на уверение и подарки, которые мне делают. Это не должно однако мешать мне поступать совершенно так же, как будто я считаю ее действительной. Мне всегда будут льстить, когда и насколько будут недовольны великим князем. Я слишком молода и прочее, чтобы стать фавориткой. Но должна так сделать, как будто думаю быть таковой. 32. В 1655 году голландцы были в войне с англичанами. Людовик XIV хотел склонить их к миру, и разобрав все доводы и проекты в длинной депеше графу Дестраду, своему посланнику в Гааге, сказал ему: "Что же касается чести, скажите им, что ее сохраняешь всегда, когда выходишь из несчастной схватки с сильнейшим врагом без ущерба, кроме очень незначительного. 33. Пусть мне связывают руки сколько угодно, чтобы помешать мне делать зло, но пусть они будут у меня развязаны, чтобы делать добро. Вот на что всякий здравомыслящий человек может согласиться. 34. Когда хочешь сделать новый рассадник устриц, недостаточно взять их с одного места и перенести в другое, когда они свежи. Надо ещё наблюдать глубину воды в приливе и отливе, природу дна, положение берегов, подобно тому, как хороший садовник рассматривает свойства почвы и ее положение, когда он хочет пересадить какой-нибудь куст. Время года, соленость воды, морские растения, на которых устрицы помещаются, также предметы, которыми не надо пренебрегать. В конце февраля или в начале марта можно с успехом делать подобную пересадку. Чтобы убедиться, что они вполне здоровы, надо в хорошую погоду, когда они раскрываются, кольнуть их острием палки. Если закрываясь они так ее зажмут, что скорее дадут себя поднять, нежели её выпустят, то тогда они очень хороши. Чтобы сохранить их при продолжительной перевозке, надо покрыть тем же растением, которое их покрывало, смачивать их морской водой и держать укрытыми от солнца. Тридцать 35. -е. Я часто читала, что прежде в католических странах многие миряне владели бенефициями. Удивляюсь, как государи были такими плохими политиками, чтобы допустить уничтожение этого обычая соборами. Тридцать шестое. Соединить Каспийское море с Черным и оба их с северными морями направить торговлю Китая и Ост-Индии через Туркестан это значило бы возвысить эту империю на степень могущества выше всех остальных империй Азии и Европы. И что могло бы сопротивляться неограниченной власти самодержавного государя, управляющего воинственным народом? 37. Благополучие для ума то же, что молодость для темперамента. Оно приводит в движение все страсти. Блажен тот, кто не дает себя увлечь этим вихрем. Отважно выдерживать невзгоду доказательства величия души. Не забываться в благополучии следствие твёрдости души. Тридцать 38. Человек, который несправедливо на нас нападает или отказывает нам без причины в том, что нам должно, прерывает сам связи, соединявшие его с нами, и уничтожает таким образом по собственной вине обязательства, которые налагали на нас эти связи. Тридцать 39. Не будет более опасности отпускать в путешествие наших молодых людей, бегство которых часто боятся, когда сделают им их отечество любезным. Я подразумеваю большой смысл в этом слове. Государство, конечно, ненамного лишилось бы во всякое время от потери двух трех ветреных голов, и если бы отечество было таким, каким я его хотела бы видеть. Мы имели бы больше рекрутов, чем дезертиров. Издалека приезжали бы за нашими девушками, и нам бы привозили своих. И раз бы дело пошло на лад, то На несколько поколений раньше оно смягчило бы все то, что еще не необразовано. Снисходительность, примиряющий дух властителя сделали бы больше, нежели тысячи законов, а политическая свобода одушевила бы все. Часто лучше внушать преобразование, нежели предписывать. Сороковое рабство есть политическая ошибка. которая убивает соревнования, промышленность, искусство и науки, честь и благоденствие.